47. Нехлюдов уже давно дожидался в синях. Приехав во строк, он позвонил в входной дверь и подал дежурному надзирателю разрешение прокурора. Вам кого? Видеть арестантку Маслову. Нельзя, теперь смотритель занят в конторе, просил Нехлюдов. Нет, здесь, посетительский, отвечал смущённо, как показался Нехлюдову надзиратель. Разве нынче принимают? Нет, особенное дело, сказал он. Как же его увидеть? Вот выйдут, тогда скажете. Обождите. В это время из боковой двери вышел с блестящими голунами и сияющим глянцевитым лицом, с пропитанными табачным дымом усами Фельдфебель и строго обратился к надзирателю. Зачем сюда пустили в контору? Мне сказали, что смотритель здесь. сказал нихлюдов, удивляясь на то беспокойство, которое заметно было и в фильдфебеле. В это время внутренняя дверь отворилась, и вышел запотевший, разгорячённый Петров. "Будет помнить", проговорил он, обращаясь к фильдфебелю. Фильдфебель указал глазами на нихлюдова, и Петров замолчал, нахмурился и прошёл в заднюю дверь. "Кто будет помнить? От чего они все так смущены? От чего фильдфебель сделал ему какой-то знак?" Дому нихлюдов. Нельзя здесь дожидаться, пожалуйте в контору. Опять обратился Филдфеблик к нихлюдову. И нихлюдов уже хотел уходить, когда из задней двери вышел смотритель ещё более смущённый, чем его подчинённый. Он не переставая вздыхал. Увидев нихлюдова, он обратился к надзирателю. Федотов, масловую в пятой женской в контору, сказал он. Пожалуйста, обратился он к нихлюдову. Они прошли по крутой лестнице в маленькую комнату с одним окном, письменным столом и несколькими стульями. Смотритель сел. Тяжёлые, тяжёлые обязанности, сказал он, обращаясь к Нехлёдову и доставая толстую папиросу. Вы видно устали, сказал Нехлёдов. Устал от всей службы, очень трудные обязанности. Хочешь облегчить участь, а выходит хуже. Только и думаю, как уйти. Тяжёлые, тяжёлые обязанности. Нехлюдов не знал, в чём особенно была для смотрителя трудность, но нынче он видел в нём какое-то особенное возбуждающее жалость унылое и безнадёжное настроение. "Да, я думаю, что очень тяжёлые", сказал он. "Зачем же вы исполняете эту обязанность?" "Средств не имею, семья. Но если вам тяжело, Ну, все-таки я вам скажу, по мере сил приносишь пользу. Все-таки что могу, смягчаю. Кто другой на моем месте со всем бы не так повел? Ведь это легко сказать. Две тысячи с лишним человек, да каких? Надо знать, как обойтись. Тоже люди желеещих. Распустить тоже нельзя. Смотритель стал рассказывать недавний случай драки между арестантами, кончившейся убийством. Рассказ его был прерван входом Масловой, предшествуемой надзирателем. Нихлюдов увидал её в дверях, когда она ещё не видела смотрителя. Лицо её было красно. Она бойко шла за надзирателем и не переставая улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тот тоже оправилась и бойко и весело обратилась к Нихлюдову. Здравствуйте! Сказала она на распев и улыбаясь и сильно, не так как тот раз, встряхнув его руку. Я вот привёз вам подписать прошение, сказал нихлёдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его. Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлём в Петербург. Что ж, можно и подписать, всё можно, сказала она щуря один глаз и улыбаясь. Нихлюдова достала из кармана сложенный лист и подошёл к столу. Можно здесь подписать? спросил Нихлюдов у смотрителя. Иди сюда, садись, сказал смотритель. Вот тебе и перо. Умеешь грамоте? Когда-то знала, сказала она и улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты, села за стол. Неловко взяла своей маленькой, энергической рукой перо и засмеявшись, оглянулась на Нихлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала своё имя. "Больше ничего не нужно?" спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя, и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаге. "Мне нужно кое-что сказать вам", сказал Нехлюдов, взяв у неё из рук перо. "Что ж, скажите?" сказала она и вдруг, как будто о чём-то задумалась, Или захотела спать, стала серьёзной. Смотритель встал и вышел, и нихлюдов остался с ней с глазу на глаз.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 Их люда в первый раз ясно на близком расстоянии увидал её лицо. Морщинки около глаз и губ и подпухлость глаз. И ему стало ещё более, чем прежде, жалко её. Обокатившись на стол так, чтобы не быть слышенным надзирателем, человеком еврейского типа, сидящим бакенбардами, сидявшему у окна, а одной ею, он сказал: Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем всё, что можно. Вот-ка бы прежде адвокат бы хороший, перебила она его. А то этот мой защитник дурачок совсем был. Всё мне комплименты говорил, сказала она и засмеялась. Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое было. А то что думают все воровка. Какая она странная нынче, подумал нехлюдов и только что хотел сказать своё, как она опять заговорила. А я вот что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 Меньшова их фамилия. Что ж сделаете? Какая знаете старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы голубчик похлопочите, – казала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь. Хорошо, я сделаю, узнаю, – сказал Нихлюдов все более и более удивляясь ее развязности. Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз, – сказал он. Вы много говорили. Что говорили тот раз? сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. Я говорил, что пришёл просить вас простить меня, сказал он. Ну что всё простить, простить? Ни к чему это. Вы лучше, то я хочу загладить свою вину, продолжил Нехлюдов. И загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас. Лицо её вдруг выразило испуг. Косые глаза её, остановившись, смотрели и не смотрели на него. Это ещё зачем понадобилось? проговорила она злобно хмурясь. Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это. Какого ещё Бога там нашли? Всё вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога. сказала она и, раскрыв рот, остановилась. Нихлёдов только теперь почувствовал сильный запах вина из её рта и понял причину её возбуждения. "Спокойтесь", сказал он. "Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна. Да, помню, что говорю", вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела. "Я каторжная, б... а вы барин, конясь" И нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим книжнам, а моя цена красненькая. Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую. Весь дрожа тихо сказал нехлюдов. Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобою. Чувствую вину? злобно передразнила она. Тогда не чувствовал, а сонул 100 рублей. Вот твоя цена. Знаю, знаю, но что ж теперь делать? – сказал Нихлюдов. Теперь я решил, что не оставлю тебя, повторил он. И что сказал, то сделаю. А я говорю, не сделаешь, проговорила она и громко засмеялась. Катюша, начал он, дотрагиваясь до ее руки. Уйди от меня. Я каторжный, а ты князь, и нечего тебе тут быть. скрикнула она вся преображенная гневом, вырывая у него руку. Ты мною хочешь спастись, продолжала она торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. Ты мною в этой жизни услаждался, мною же хочешь и на том свете спастись. Проте вин ты мне и очки твои и жирная паганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты! закричала она энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошёл к ним. "Ты что, скандалишь? Разве так можно?" "Оставьте, пожалуйста", сказал нихлюдов. "Чтобы не забывалось", сказал надзиратель. "Нет, подождите, пожалуйста", сказал нихлюдов. Надзиратель отошёл опять к окну. Маслово опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нихлюдов стоял над ней, не зная, что делать. Ты не веришь мне, сказал он. Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее, вот вам. Я всё-таки буду служить тебе. Ну, это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно. Это я верно вам говорю, сказала она. И зачем я не умерла тогда? прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нихлюдов не мог говорить. Её слёзы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась и стала утирать косынкой текущие по щекам слёзы. Надзиратель теперь опять подошёл и напомнил, что время расходится. Маслова встала. Вы теперь возбуждены? Если можно будет, я завтра приеду. Вы подумайте, сказал нихлюдов. Она ничего не ответила. И не глядя на него вышла за надзирателем. Ну, девка, заживёшь теперь, говорил Карамлево-Масловый, когда она вернулась в камеру. Видно, здорово в тебя втреснувший. Не зевай, пока он ездит. Он выручит. Богатым людям всё можно. И это как есть. И в учим голосом говорил сторожиха. Бедному жениться и ночь коротка. Богатому только задумал, загадал. Все тебе как пожелал, так и сбудется. У нас такой косатк почтенный, так что сделал? Что же в моем тоде еле говорила? – просила старуха. Но Маслова не отвечала своим товаркам, а легла на норы и с уставленным в угол косыми глазами лежала так до вечера. В ней шла мучительная работа. То, что ей сказал Нихлюдов, вызывало ее в тот мир. которому она страдала и из которого ушла, не поняв и возненавидев его. Она теперь потеряла то забвение, в котором жила, и жить с ясной памятью о том, что было, было слишком мучительно. Вечером она опять купила вина и напилась вместе с своими товарками.